«Начинается!» Однажды знаменитый киноактер Адольф Минжу заказал у лучшего нью-йоркского портного брюки. Только через месяц после нескольких примерок портной выполнил заказ. Забирая брюки, Минжу с раздражением сказал, «Богу понадобилось семь дней, чтобы сотворить мир, а вы мне тридцать дней шили брюки». На это портной ответил, «Посмотрите на этот мир и посмотрите на эти брюки» из тетрадки в клеточку. Март 1958 года. Зазвонил телефон. Это говорят из киногруппы ⁇ Жизнь начинается ⁇ Вы не могли бы к нам приехать. С вами хочет поговорить режиссер-постановщик Юрий Челюкин. В сценарии есть для вас интересная роль. Оказывается, Челюкину дали самостоятельную постановку. Встретились мы с ним как старые друзья. Возьми сценарий, почитай, о молодежи, о ее воспитании, может выйти нужная, серьезная картина. Взяв сценарий, я пошел во двор студии и, сев на скамейку около цветочной клумбы, быстро прочитал. Увы, я не увидел в сценарии основы для интересного фильма. Встретившись с Юрием Челюкиным, я ему честно сказал, что сценарий мне не понравился, а эпизоды с Клячкиным именно эта роль предназначалась для меня на мой взгляд, вообще выпадают из общего строя. «Да ты не волнуйся, все будет хорошо», — уверенно говорил режиссер. «Снимем пробу, приступим к съемкам, и ты увидишь, получится отличный фильм нужной молодежи». Для кинопробы взяли сцену, где Клячкин останавливает в коридоре ребят из своего цеха и уговаривает их смотаться в ресторан. Насколько я понял, режиссер представлял Клячкина рубахой парнем, Клячкин вечно бегает, энергичен, все время в движении. Мне же он виделся флегматичным, несколько мрачноватым, говорящим односложными фразами. После одной из репетиций я расстроился. Я хотел одного, а Челюкин требовал совсем другого. На кинопробах царила нервная атмосфера. Челюкин пытался добиться своего и требовал быстрого ритма, а я играл по-своему. Уезжая со студии, я чувствовал, что проба прошла плохо. Приехал домой мрачный и рассказал, что ничего не получилось. Через несколько дней мне сообщили, что на экране все вышло неплохо. И если первое время в группе никто не верил в меня, то на просмотре проб многие смеялись и меня утвердили на роль Клячкина. К началу съемок я работал в Ленинградском цирке. А съемки — картины проходили в Москве. Пришлось для них использовать выходные дни. Каждый четверг в Ленинградском цирке в пятницу выходной. Наспех, разгримировавшись после представления, я бежал на трамвай и ехал к московскому вокзалу. В пятницу утром на Ленинградском вокзале столицы меня встречали и отвозили на Мосфильм. Специально на пятницу назначали полторы съемочные смены. Планировали использовать мой выходной день максимально. Но кино есть кино. Как-то привезли меня на московский завод имени Орджоникидзе, где проходили съемки некоторых эпизодов. Загримировали, переодели в спецовку Клячкина и попросили подождать. Я стал спокойно ждать. Оператор картины Константин Бровин вдруг решил по ходу работы снять заводские электрические часы, чтобы они несколько раз показывали разное время. Начало рабочей смены, обеденный перерыв, конец работы. Три часа ставили свет на часы. То они бликовали, то висели слишком низко и нарушалась композиция кадра, то оказывалось, что на втором плане выпирает балка, которую нужно завесить какими-то плакатами. Когда все установили и приготовились к съемке, выяснилось, что на экране часы получатся мелкими. Послали на студию за специальным объективом. В это время объявили обеденный перерыв. Все пошли в столовую. Тогда я боялся вмешиваться в съемочные дела и безропотно ждал, думая, что это и есть специфика кино. Прошел обед. Со студии привезли объектив. Снова установили свет и, наконец, сняли часы. Вдруг в шесть часов вечера кто-то сказал. «Слушайте, Никулин-то у нас из Ленинграда приехал, чтобы сняли его крупные планы». Режиссер поднял крик. «Как так?» Почему всю смену снимали какие-то часы, а артиста, вызванного из Ленинграда, не снимаем? Перестроив кадр, стали снимать мои крупные планы. Но за целый день ожидания я устал, и поэтому снимался вяло, уезжал со съемки расстроенный. Мой Клячкин вообще был забавный тип. Например, одна работница говорит подругам. «Смотрите, как можно заворожить взглядом человека». Нужно влюбленно на него посмотреть, и он среагирует. Вот видите, идет Клячкин. Эй, Клячкин! Клячкин шел ей навстречу, она начинала строить ему глазки. Он просто замирал от радости и глупо, с открытым ртом смотрел на нее. Получалось смешно. Эту линию мне и хотелось разрабатывать, уточнять, поэтому я предложил Челюкину. Давайте сделаем так. Пусть на заводе идет работа. «Мы видим, как трудится Надя Румянцева». Она исполняла роль героини фильма Берестовой. «Как работает Юрия Белов. Он играл Грачкина. А потом увидим Клячкина. Пусть он меланхолично сидит, скрестив руки и о чем-то раздумывает. Потом, поймав муху, положит ее на наковальню и огромным молотом по ней ударит». Режиссер внимательно меня выслушал и предложил эпизод проиграть. Я сразу поймал воображаемую муху и показал, как собираюсь эту сцену делать. Все засмеялись. Челюкин, усмехнувшись, сказал, а что, это смешно, давайте снимем. Художественным руководителем фильма «Жизнь начинается» назначили Юлия Яковлевича Райзмана, создателя «Машеньки», последней ночи», «Коммуниста», «Твоего современника» и многих других фильмов. Иногда он приходил на съемочную площадку, давал советы время от времени смотрел отснятый материал и недоуменно спрашивал челюкина ну что вы делаете по моему вы тянете картину не в ту сторону снимаете серьезную вещь о молодежи а у вас все какие то штучки вот этот эпизод с мухой зачем он его надо вырезать непременно к моему огорчению эпизод с мухой вырезали после озвучивания Перезаписи, когда воедино сводят шумы, музыку, речь актеров, первую копию фильма решили проверить на зрителях и повезли ее в клуб Трехгорки. На первом же просмотре, к удивлению съемочной группы, публика стала смеяться. Назначает Надя Берестова свидание двум поклонникам сразу, возникает смех. Прыгает с вышки Грачкин в трусах, в зале хохот, и все эпизоды с Клячкиным вызывали веселое оживление в публике. Тогда мы поняли. Получилась комедия. На моей памяти это первый и пока единственный случай, когда создавали серьезный фильм, а вышла комедия. Многим знакома обратная ситуация. Создают комедию, а зрители смотрят в унынии. Пришлось искать другое название. «Жизнь начинается» для комедии не годилась. Вспомнили, что в одном из эпизодов героев фильма называют «неподдающимися» и решили дать картине новое название — «неподдающиеся». Вспоминая о работе в этой картине, я всегда с благодарностью и с признательностью думаю о Юрии Челюкине. Начав сниматься свой первый полнометражный фильм, он не забыл меня и пригласил сниматься. И Евгений Карелов не забыл. Когда он начал снимать фильм «Яша Топорков», то на одну из ролей пригласил меня. Картина рассказывала о буднях молодежи рабочей бригады. Мне предложили роль Проши, смешного, неказистого парня, которого отдают в эту бригаду на перевоспитание. Сначала я от съемок отказывался, боясь, что не смогу совместить их с работой в цирке. Но потом выяснилось, что московский цирк закрывают на четыре дня, поскольку все артисты, должны принять участие в празднике искусств на стадионе. Мое участие в этом представлении было минимальным, и когда я попросил разрешения уехать на съемки в Жданов, меня отпустили. Не могу сказать, чтобы Яша Топорков принес мне удовлетворение. Нет, он запомнился только потому, что цирк впервые отпустил меня на съемки, что я впервые выезжал в киноэкспедицию и вообще чувствовал себя киноактером. Удивительно приятно, когда старые друзья помнят тебя и готовы оказать поддержку. Об этом я думал, когда ехал на Мосфильм на встречу с режиссером Константином Войновым, постановщиком фильма «Молода Зелена», где мне предлагали небольшую роль шофера Николая. Сценарий, написанный по повести Александра Рекомчука, мне понравился и роль шофера показалась интересной. Николай простой парень, работает на стройке, и его мучает одна мысль. Не крутит ли его молодая жена Нюрка с соседом по квартире, пока Николай совершает дальние рейсы? Главную роль в фильме исполнял артист Олег Табаков. Помню, в одном из павильонов снимали сцену, где мы с Табаковым сидим в кабине грузовика. В перерыве мы с Олегом закурили, Я тихо стал напевать песню русского солдата, одиноко доживающего свой век. Оказалось, Олег тоже ее знает. Сидим мы и поем вместе. Брала русская бригада, галицийские поля, и досталось мне в награду два солдатских костыля. Пока мы пели, к нам подошел воинов. — Что за песня? — спросил он. — Да так, — ответил я, — старая солдатская. Хорошая песня. Слушайте. «А что, если мы ее вставим в фильм?» «Давайте сделаем так. Бабушкин и Николай едут в машине. Николай расскажет о жене, а потом как бы от тоски вспомнит эту песню. Тут что-то есть, давайте попробуем». Отрепетировали, приготовились к съемкам. А в это время в павильон вошел директор картины. И узнав, что режиссер снимает кусок с песни, которого нет в сценарии, поднял скандал. Константин Войнов разозлился. Он кричал директору, что тот не творческий человек, что мы должны обеими руками браться за все, что может сделать картину лучше, и что он, Константин Войнов, сам оплатит затраченную на песню пленку. После этого я стал еще больше уважать этого режиссера. Песня вошла в картину. Она создала определенное настроение, и эпизод от этого выиграл. Вокруг СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА Один из артистов Малого театра вернулся с курорта и прямо с поезда решил заехать в театр. Ходит по театру, в летней рубахе, веселый, загорелый, пиджак через плечо, чемоданчик в руке. Здоровается со всеми, рассказывает, как отдохнул. Подходит к подмосткам и видит, что свет притушен, а на сцене стоит стол, за которым в боярских костюмах сидят артисты. Так как дело было днем, артист решил, что идет репетиция. Он бодро вышел на сцену, взмахнул рукой и, притопнув при этом ногой, воскликнул «Здорово, бояре!». Бояре странно посмотрели на него и ничего не ответили. Скосил он глаза и увидел, что зал полон публики. Оказывается, в тот день устроили шевский спектакль для солдат. Постоял артист секунду и тихо ушел за кулисы. Публика безмолвствовала. Никто ничего не понял. Зато бояре, плача от смеха, стали сползать под стол. Никто дальше играть не смог. Пришлось дать занавес. Из тетрадки в клеточку. Октябрь 1958 года. В 1958 году... Мне предложили попробоваться на главную роль в фильме «По ту сторону радуги». В кинопрокате он назывался «Человек ниоткуда», который ставил режиссер Эльдар Рязанов. Встреча с Рязановым произошла на Мосфильме. Я знал этого режиссера как автора нашумевшей картины «Карнавальная ночь». С первой минуты встречи мы быстро нашли общий язык. Вспоминали знакомых, говорили о песнях, Так прошло около часа. Только к концу беседы Рязанов от общего разговора перешел к основной теме. Я вам дам сценарий Леонида Зорина. Мне кажется, что по нему можно сделать отличный фильм. Хочу вас попробовать на главную роль, роль Таппи, снежного человека. Вечером вместе с Таней мы читали сценарий. В нем много романтики, необычностей, и я уже представлял себе, как буду играть главного героя, «Снежного человека, волю судьбы, попавшего в современный город». Мне было известно, что на эту роль уже пробовали Леонида Быкова, Игоря Ильинского, Ролана Быкова, Олега Попова и других известных артистов. На пробах я волновался. Через некоторое время мне позвонил Ильдар Рязанов и сказал, «Мы решили утвердить Игоря Ильинского. Все-таки Ильинский есть Ильинский, как вы считаете?» «Конечно». Ильинский есть Ильинский, согласился я. Но мы вас, продолжал Рязанов, все-таки будем снимать. Предлагаю небольшую, но интересную роль болельщика. Этот человек пройдет через всю картину. Такой странный болельщик. Должно получиться забавно. Сниматься мне хотелось, да и Ильдар Рязанов привлекал меня, поэтому я тут же согласился. Начались съемки в лужниках. Ильинский одетый в шкуру снежного человека, бегал в погаривой дорожке стадиона. В это же время снимали меня, крупные планы болельщика, сидящего на трибунах. Но тут зарядил дождь, и все мы спрятались в Тонвагене, в специальной машине звукооператоров. Сидим мы несколько человек, ведем всякие разговоры о жизни, кино, театре. Я, как всегда, смешные истории вспоминаю, анекдоты рассказываю. И только начал говорить про цирк, как Ильинский, перебив, меня удивленно спрашивает. «Так вы в цирке работаете? С каким бы удовольствием я пошел посмотреть на вас. И сын мой любит цирк». Я пригласил их в цирк, и через три дня они пришли на представление. После спектакля зашли к нам в гардеробную и сказали, что мы с Мишей им понравились. На следующий день в Лужниках продолжались съемки. Во время перерыва Игорь Владимирович подошел ко мне и сказал. «У меня к вам серьезное предложение. Вы не хотели бы пойти работать в Малый театр?» «В Малый театр?» Сидевшие в тонвагене актеры операторы, режиссер смотрели на меня, ожидая, что я выпалю. «Конечно, Игорь Владимирович, с удовольствием, с радостью!» «А я буду, — продолжал Линский, — над вами шефствовать, потихонечку передавать свои роли, всячески помогать вам». Вместо ответа... Я изобразил в лицах мое неудачное поступление в студию при Малом театре. «Ну и что?» — возразил Ильинский. «Всякое бывает, но в театре вам будет интереснее работать, чем в цирке». «Скажу вам откровенно», — ответил я. «Если бы это случилось лет десять назад, пошел бы работать в театр с удовольствием. А начинать жизнь заново, когда тебе уже под сорок, вряд ли есть смысл». «Пожалуй, вы правы», — согласился Ильинский съемки фильма по ту сторону радуги по решению кинематографического руководства приостановили кто то посмотрел материал и отснято ему не понравилось картину как говорят на студии законсервировали и дали указание переделать сценарий эпизод с болельщиком в новом варианте исключили а на роль снежного человека пригласили молодого ленинградского артиста сергея юрского мне же эльдар рязанов на этот раз предложил эпизодическую роль милиционера. Милиционер, так милиционер. Через некоторое время меня вызвали на съемки, и я встретился с Сергеем Юрским. Мы долго вспоминали послевоенный московский цирк, в котором прошло детство Сергея. Эпизод с милиционером снимали на улице. Я должен был выйти из милицейской машины, дать свисток, затем стащить таппе Юрского с фонарного столба, усадить в милицейскую машину и уехать. На съемочную площадку приехала настоящая милицейская машина, за рулем которой сидел капитан милиции. Он вышел из машины и долго меня рассматривал. Я был одет в милицейскую форму, заглямирован Потом у кого-то из съемочной группы он спросил, «Где у вас режиссер?» Ему показали на Эльдара Рязанова. «У меня к вам, товарищ режиссер, вопрос», обратился к нему капитан милиции. «Скажите, пожалуйста, но почему в кино, как правило, милиционеров показывают идиотами и дураками как это так не понял рязанов и посмотрел на меня а я засмеялся и говорю это он меня увидел поэтому и задает такие вопросы да нет смутился капитан я имею в виду не вас но мне все таки интересно почему милиционеры в кино выглядят такими глупыми долго и старательно рязанов объяснял капитану что в нашей картине «Милиционер будет хороший». Крошечный эпизод с милиционером в картине остался. О картине потом долго спорили, писали, одни и ругали, другие хвалили за поиски формы, за эксцентрику, все отмечали игру Юрского, считая, что в кинематограф пришел новый талантливый артист. О моей же роли милиционера никто не упомянул ни слова. Так, место главной роли в фильме «Человек ниоткуда», Я сыграл еще один эпизод.